Глава 17. Буданцеву в Испании нравилось намного больше, чем в Москве, и совсем не по причине экзотики сеньорит, кастаньет, вин и сигар. Хотя всего этого тоже было в изобилии, но стоило денег. Причем в Барселоне, как и в любом городе любой страны, строящей хоть какое-нибудь подобие социализма, инфляция была чудовищной. Такое точное явление Буданцев помнил по временам своей юности. На советских территориях за коробку спичек просили миллион совзнаками, при том, что у белых продолжали ходить царские рубли и копейки практически по номиналу. И здесь на занятой франко-территории повторялась та же история. Старые песеты оставались песетами, цены – теми, что казались населению разумными. А в республике даже летчикам с их громадными окладами за ужин в ресторане приходилось платить больше, чем они получали премиальных за сбитый самолет. Зато у Ивана Афанасьевича финансовых проблем не было. Таможни, декларации, нормы вывоза валюты для него, как и для подавляющего большинства советских людей, были понятием абстрактным. За границу официально он не ездил и не собирался, исходя из реалий жизни. Но вдруг пришлось, без всякого загранпаспорта и визы, военным самолетом, даже с личным оружием в кобуре на поясе. Правильно все поняв, в дорогу он прихватил, кроме смены белья и бритвенного прибора, замшевый мешочек золотых червонцев из чудесно подвернувшегося клада. На вид он был совсем маленький, кисет и кисет, а весом почти три килограмма. Триста штук аккуратненьких тонких монеток, в любой точке земного шара, принимаемых с почтением, даже теми необразованными людьми, для которых изящный профиль Николая II Александровича значил не больше, чем бессмысленные литеры на белой фунтовой бумажке. Здесь Иван Афанасьевич убедился в волшебной силе золота гораздо лучше, чем на лекциях по политэкономии в школе политграмоты для старшего комсостава. Хороший он был опер. Жизнью рисковал за так. Дочина кое-какого дослужился. Шестаков правильно сказал статский советник, но пределом реальных мечтаний до Нового года было только завладеть соседней комнатой в коммуналке, именно соседней, получить на нее ордер и сразу пробить дверь в стене. Ох бы и зажил! Его двенадцатиметровка, да другая в восемнадцать с балконом. Пусть соседи от зависти удавятся. С нового, тридцать -го года, на встрече которого Буданцев, сидя в кабинете с товарищами, привычно пожелал себе и подчиненным счастья и удачи, оно и поперло. С раннего детства ему любимая бабушка говорила, «Просишь Ване у боженьки чего-то? Подумай сначала. Молитва всегда доходит, да не всегда, как мы грешные рассчитываем». Пути Господни неисповедимы. Много еще чего говорила бабушка, и чем дальше, тем с большей грустью вспоминал о ней милицейский начальник. Вот бы сегодня поспрашивать о случившемся. Удача была, да сомнительная какая-то, освобождение от страшного дела, знакомство с высшим руководством, обещание дальнейшего продвижения по службе. Потом тюрьма, и не такая, в которую сам. Законопачивал уголовников. настоящая. Квартирного вора следователь не хлестал по шее и спине гибкой резиновой палкой. Не заставлял принять на себя сотрудничество с тремя самыми страшными разведками мира – румынской, польской и литовской. Другие, наверное, тоже существовали, но карту мира и даже Европы капитан читать не умел, А про эти державы довольно часто писали в газетах. Зато отсидел только сутки для общего развития и выскочил. В компенсацию отдельная квартира в центре, а к ней клад немеренный. Заслуга или искушение? У Бога что-нибудь отмолил? Не отмолил? Священник был очень уклончив, как адвокат, знающий исход дела, но не желающий раньше времени расстраивать клиента. Так что мы говорили о кладе? Опять удачи? Удачи, если б не умение найти там, где никто не нашел. И вот попал Иван Афанасьевич в страну, где идет гражданская война, где людей убивают каждый день не только на фронте, а и на улицах далеких от фронта городов. Но все равно здесь было куда лучше, чем дома. Он мог работать по собственному разумению и свободное время проводить, Как нравится, по мере необходимости разменивая золото на местные бумажки. Постоянно отлучаясь по собственным делам, Шестаков дал ему очень много воли. Чекистов, что наших, что здешних, вокруг полно. Друг другу мешают, друг за другом следят. Ты выстрои мне отдельную службу, настоящую, чтоб такого, как в Москве, больше не случалось. В средствах я тебя не ограничиваю, в методах тоже. Буданцев старался. Да что там, с его-то опытом. А абсолютно всех сотрудников в миссии он просчитал в первые три дня. Нашел слабые места, неподобающие склонности, тема разговоров, на которых люди ведутся независимо от звания и должности. Еще недели ему хватило, чтобы разобраться с испанскими товарищами, Попутно выяснить, кого Шестаков сумел купить правильно, а кому доверяется зря. Но это текущая работа, несравненно более легкая, чем дома. Главное, протоколы писать не надо, а импровизировать разрешено в полную меру. Через нужное время Буданцев исчез из миссии, почти никого это не заинтересовало. Слишком незначительная фигура, как пришел, так и ушел. Куда не наше дело. Он умело изменил внешность, опыта не занимать, снял совсем скромную комнату в мансарде древнего дома, откуда хорошо было видно здание миссии, включая окна и балкон кабинета Шестакова. Три языка, которые Буданцев учил в реальном училище, ненужные в СССР, разве что книжку на французском или немецком, случайно подвернувшуюся с пятого на десятый пробежать, Здесь легко и быстро восстановились в памяти. Испанский тоже пошел. Главное, не стесняться заговаривать с кем угодно, улыбкой и жестами извиняясь за недостатки произношений, учебники, словарь на ночь зубрить. Все и получится. Так что разговаривать с иностранцами получалось, он понимал и его понимали. Григорий Петрович, когда Буданцев приходил к нему с очередным докладом, замаскированный то подрассыльного из Министерства обороны, то просто неприметного штатского, рассеянно кивал, непременно наливал стаканчик. Моментами сыщику указал, что его шеф законченный алкоголик, вот только пьяным он его никогда не видел, выпившим тоже. Просматривал рапорты, выслушивал устный доклад, Открывал сейф и бросал на стол толстые пачки песет. Ну, мусор, конечно, но и это тоже деньги. Деньги, Григорий Петрович, особенно если много. Да что много? Ты хоть раз видел, когда настоящие деньги и много? Так, казалось, Буданцеву Шестаков шутил. Но я «Золотой теленок» читал. Буданцев думал, что он отвечает в масть. Так читал или видел? На обысках бывало. После этого они выпивали совсем по чуть-чуть рома. Шестаков шумно вздыхал через нос, доставал из стола полсотни долларов или фунтов, клал перед Буданцевым. руки никогда не передавал. «Я, Иван, обещал, что со мной не пропадешь. Это тебе вроде суточных. К казенным не относятся. Сходи туда, где недобитые аристократы собираются. В бильярд сгоняй». Да хоти в рулетку. Герцогиню сними. Домой вернемся, жалеть станешь, если не доберешь впечатлений. Буданцев, внутренне усмехаясь, брал подачку. Засовывал в нагрудный карман пиджака. Сделаем, Григорий Петрович, как же. Но в такие моменты начальник его удивлял. Нет, как руководитель и стратег без вопросов. А вот лично... Ближайшему сотруднику, от которого твоя судьба и голова зависит, полтинник совать, как извозчику, недальновидно. Потом, сидя в кафе на бульваре с чашечкой кофе, начинал думать иначе. Можно ведь и как признание своих достоинств честь. Уверен начальник, что за гулять не станешь. А откуда ему знать, что богат его товарищ? Очень богат. Вот и примирует, как бы одновременно намекая, что понимает тебя и ценит. Не зарывайся, Ваня, не впадай в гордыню. Берегите нынешнего начальника, следующий наверняка окажется хуже. И есть такая присказка. Или зам наркома должен вместе с тобой в кабак идти, там за тебя расплачиваться. И это был первый уровень мыслей общечеловеческий. Буданцев всегда так начинал работу. Прибыв на место преступления, он смотрел и думал как обыватель, потому что большинство уголовников тоже были обывателями, по той или иной причине перешагнувшими грань. В большинстве случаев он раскрывал дела по горячим следам. Если не получалось, тогда приходилось включать настоящее мышление. Тут начиналось заочное соревнование интеллектов. За Нира Вульфа Буданцев себя не держал, Тому жилось слишком легко. Тебе бы, жирному любителю орхидей, по московским малинам побегать. Но сейчас он думал о Шестакове. С каким же человеком свела его судьба? Эпизод первый. Он ищет наркома с подачи Шадрина и Заковского при поддержке Лихарева. Второй: Нарком сам находит его и берет заложники вместе с Лихаревым. Третий. Они, как хорошие друзья, Сидят в квартире у Валентина, выпивают и разговаривают на странные темы. Четвертый. Шестаков навещает его в новой квартире и ведет опасные разговоры. Пятый. На Шестакова покушаются, и ему, Буданцеву, приходится идти на место, где он видит странное. Шестой. Нарком приглашает его в Испанию на неопределенную должность с неограниченными полномочиями. И после всего этого демонстративные, бьющие в глаза и цепляющие гордость подачки. Не грошовые, серьезные, но тем не менее. Еще отметим, ни разу после единственного душевного разговора Шестаков не пробовал с ним держаться иначе, чем требует положение. Иногда в присутствии посторонних холодно, Наедине чуть проще, но тоже свысока, при выручении денег с едва скрываемой насмешкой. Вот. Буданцев понял. Специальный представитель и зампредсов наркома ведет себя так, будто сознает, что за ним следят непрерывно. Кто и как, неважно. Сознает и постоянно пытается подать сигнал. Иван, не теряй бдительности. Испания, Москва, неважно. На тебя надеюсь, тебе все возможности создаю, но уж и не подведи, браток». «Хорошо, Петрович, понял, не подведу». Конечно, чистой контрразведкой он никогда не занимался. Уголовный сыск – несколько другая профессия, но принципиальной разницы никакой. Искать преступников после совершения деяний или до – Не слишком большая разница. Достоверный источник сообщил Буданцеву, что вокруг миссии постоянно крутится гораздо больше подозрительных людей, чем должно быть. За два года все, что стоит узнать, узнали уже. Каждого входящего и выходящего сто раз сфотографировали из соседних окон, с крыш, из проезжающих машин. То, что Франка где-то там далеко убили, по логике, Должно было, наоборот, снизить активность вражеских разведчиков, чего теперь ловить. Попутно дошло до него, что сразу с несколькими бандитскими кланами, которых достаточно в большом портовом городе, а уж в военное время они множатся в геометрической прогрессии, неизвестные люди ведут переговоры насчет крупного теракта, скорее всего, направленного против русских. Это он тоже немедленно сообщил Шестакову но тот отнесся к информации как-то слишком легко. Буданцев знал, что Григорий Петрович человек изумительных способностей и громадного личного мужества, что стоит на личное участие в рейде на «Бургос», но ведь кроме него объектами акции могут стать другие сотрудники. «Спасибо, Иван, мы все учтем, меры примем. Я надеюсь, ты здесь уже так обжился» что на цель выйдешь своевременно. Понимаешь, в чем хитрость? Рискануть придется, чтобы настоящие концы схватить. Без шума и пыли, как один приятель говорил. Тебе какая помощь нужна? Из гришинских оперов двоих самых подготовленных ребят. Вы их лучше меня знаете и в настоящей работе разбираетесь. Таких. «Чтоб в наружном наблюдении понимали, языком тоже более-менее владели, чтобы у меня постоянно на зрительной связи могли держаться, если что непредвиденное случится, глупостей не наделали, правильные решения самостоятельно приняли. Не слишком чрезмерные требования?» «Не слишком», — ответил Шостаков и, как показалось Буданцеву, помрачнел. «Подберем непременно. Сегодня же». А инструктировать их сам будешь. Еще деньги нужны? Возьми. Буданцев не выдержал. Каких-то других слов он ждал от начальника, одновременно и сообщника в некоторой мере. Советские принципы, что ли, въелись с натуре? Причем тут деньги, Григорий Петрович? Вопрос совсем иначе стоит. Людей, может, на смерть посылать будем, а вы? Ну что, я? Ну что?» Прислали бы меня от имени ЦК провести в вашем милицейском коллективе воспитательную работу. Я бы вам такого наговорил о превосходстве моральных стимулов над материальными. А у нас здесь не треподня. Здесь дело делать надо. Парням новую одежду купить. Мотоциклы бы тоже неплохо. Для оперативности перемещений не будешь же ты их с военного склада выписывать. Жилье поблизости с тобой снять. На карман сколько-то, чтобы могли себя в рамках роли вести. Не пойму я, Иван. Тебя не портком ко мне приставил. Хочешь людей в лаптях и косоворотках на смерть посылать? О том, сколько ты царских золотых червонцев в последнее время разменял, стоит говорить? Не стоит. Не мое это дело. Иди к Гришину, проработайте вопрос. Надо, хоть весь взвод подключай. Разрешаю. Буданцев вышел со странным чувством. По соплям ему Шестаков надавал бесспорно. Тут бы обидеться, а он, наоборот, испытывал облегчение. Если ты правильно одет, не боишься шляться ночами по припортовым кабакам, от чего то именно там собирается интересный для специалиста контингент, умеешь за себя постоять, и при этом располагаешь кое-какими средствами, со сбором материала проблем не возникает. С притонов-буданцев начинал не случайно, тут отработанные методы. Сначала нужно пройтись по краю, освоиться, завести знакомство на самом дне общества, засветиться в определенной мере, а там тобой заинтересуются люди посерьезнее. Вокруг порта крупнейшего в республике, через который поступает основная масса военных и прочих грузов, наверняка крутятся шпионы всех стран мира. Даже бразильским что-нибудь да интересно, а франкистских, немецких и иных европейских говорить не будем. Иван Афанасьевич Ловко, оперируя набором из четырех известных ему языков, легко выдавал себя за палубного матроса без специальности – то отставшего от своего парохода, то добровольно уволившегося в поисках более выгодной службы. Иногда за бродягу, ищущего приключений там, где ни один дурак искать не будет. Географию он знал прилично. Не путался в названиях портов всем известных, вроде Сан-Франциско или экзотических, типа Рабаула и Папоэта, где вообще никто никогда не бывал тщательно пролистал справочник Лоида, в котором содержались списки и технические данные почти любого судна крупнее портовой баржи за последние двадцать лет, выходившего на голубые дороги. Подловить его на несообразностях было трудно, особенно потому, что он никогда не вдавался в детали и избегал общения с настоящими моряками. При этом деньгами он сорил совершенно несоответственно своему заявленному статусу. Будто пират, выбравшийся развлечься на берег какой-нибудь тортуги. Находились желающие в темном переулке проверить содержимое его карманов. Да куда там любителям, никогда не ходившим на задержание банды в Марьиной роще. Иногда достаточно было показать тонкую и длинную финку, отточенную до золингеновской бритвенной остроты. Блеск клинка и манера держать ее в руке отпугивала большую часть дилетантов. Некоторым приходилось показать, что это не просто красивая игрушка. Не вдаваясь в подробности, скажем, что тактика себя оправдала. Раз-другой с ним заводили прощупывающие разговоры мужчины по портовой шпаны, но уж больно не конкретно. Особенно для него, не знающего тонкости интонации и жаргона. Дома, конечно, он легко разобрался бы, чего реально стоит и что на самом деле имеют в виду ребята хоть с котлов, хоть с нижней масловки. Здесь понял только главное. Предлагается хорошо оплачиваемая работа наемного убийцы. Кого убить? Зачем? Пока речи не было. Требовалось принципиальное согласие. Он ответил уклончиво, ни да, ни не нет, видно, мол, будет. Начал задавать наводящие вопросы и где-то, очевидно, прокололся. Не так ответил, не так посмотрел. Специалистам достаточно. Догнали его на самом выходе на широкую людную улицу. Шаги преследователей были бесшумными. Умение бегать по местной брусчатке и подходящие подошвы. Буданцев оглянулся в самый последний момент, заносящий руку с подобием обрезка водопроводной трубы человек не сдержал дыхания, слишком громко взглотнул воздух, тут же и получил снизу вверх с поворотом удар в переносицу. Дрался московский опер хорошо, с молодости научился и постоянно форму поддерживал, чем под руку попадется. Той же перехваченной резиновой палкой, что он принял за трубу. Ногами и кулаком, свободной руки тоже. Человек пять он свалил на мостовую с телесными повреждениями средней тяжести, как закон формулирует. Сломанные руки, ребра и челюсти. Если бы захотел пустить в ход пистолет, успел бы всех перестрелять, делать нечего. Да и резерв у него имелся соседнего перекрестка, расположенного метров на двадцать выше этого, миганула ему коротким взблеском мотоциклетная фара. Прав был Григорий Петрович, когда велел парней на двухколески посадить, где нужно проскочить даже по узким, непроезжим для другого транспорта улицам в самых неожиданных местах, прерываемых пологими гранитными лестницами. Под куртками у сержантов 20 зарядные астры, Хватит, чтобы порядок навести. Однако замысел был другой – подставка. Потому, не прекращая отбиваться, Буданцев условным жестом показал, что в помощи не нуждается. Ребята наблюдали за ним в хорошие бинокли, все правильно поняли. В нужный момент, окончательно убедившись, что у нападавших нет цели его убить, он упал на мостовую изображая, наконец-то, сраженную жертву. Смотрел, прижавшись щекой к камням, как из двери магазинчика напротив вышли три человека совсем другого вида, чем те, что затеяли уличную драку. Что-то коротко скомандовали, слов Буданцев не расслышал. Оставшиеся на ногах занялись осмотром и оказанием первой помощи потерпевшим товарищам, а его самого подняли и понесли к длинной черной машине, ждавшей за углом. «Хорошо», — подумал Буданцев, — «это уже серьезней, лишь бы мои парни не отстали». Глаза ему не завязывали, просто задернули шторки на окнах, посадили на откидное сиденье спиной вперед и велели не вертеть головой. Вообще обращались уважительно, под ребра стволами не толкали. Обыскали так небрежно, что опер чуть не засмеялся. хлопали карманы, подмышки, рукава, ноги до колен, отобрали финку. А того, что под матросскими клешами у щиколотки пристегнут аккуратный браунинг, не заметили. Похоже, принимали не слишком серьез в рамках легенды. Хотя нестыковка была очевидна. С портовым бродягой логичнее было бы все вопросы решить в ближайшем притоне. Везли недалеко, километра два, с десятком поворотов, которые Буданцев тщательно считал и примерно представлял, куда его доставили, когда машина остановилась. Со скрипом закрылись высокие ворота. Ему предложили выходить. Двор был небольшой, типичный, можно сказать, со всех сторон, окруженный стенами старого трехэтажного особняка. Слева и справа по одинаковому высокому крыльцу – Позади глубокая темная подворотня. Из-за нескольких окон на сероватые плиты падают пятна света. В тени за крыльцом стоят еще две машины вроде «Фиаты», но издали разобрать трудно. Буданцева узкой лестницей провели на второй этаж. Он шел молча, не пытаясь протестовать, возмущаться, задавать бессмысленные в его роли и положении вопросы. Сопровождающие тоже молчали. В довольно просторной комнате, обставленной в стиле гостиной XIX века, его встретил господин одного с ним возраста, но одетый поприличнее, в темную тройку с галстуком. — Присаживайтесь, — указал он на диванчик рядом с круглым столом. Жестом отпустил конвоиров. — Курить желаете? — Не откажусь. Буданцев потянулся к коробке с сигаретами. — Не в обиде, что приглашение встретиться выглядело не совсем вежливо. Господин говорил по-немецки, а его Иван Афанасьевич знал лучше всего. В реальном училище преподавал природный немец с хорошими педагогическими способностями. На выпускном экзамене за сочинение буданцев получил четверку. Чего обижаться? Приглашающим побольше моего досталось. Пусть спасибо скажут, что финку не стал вытаскивать. Почему не стали? Ночь, глухой переулок. Банда грабителей, подавляющее превосходство неприятели, Зачем вы тогда вообще ее носите? Хлеб резать, консервы открывать. Один на один, без свидетелей, селезенку кому-то пощекотать. За выбитый зуб ко мне больших претензий не будет, а мокрого не простят. Жизни в этом городе мне больше не будет. Значит, собираетесь еще здесь пожить? чего бы и нет. Буданцев докурил сигарету, тут же взял следующую. Перенервничал он все же. Да и текущий момент не светская беседа у Камина. «А зачем?» «Простите за нескромность. На подходящий пароход вы здесь все равно не устроитесь. Не то время. Куда проще до Марселя добраться? Воюющая, блокированная страна – не самое лучшее место для праздного времяпрепровождения». Сыщик отметил что их разговор с самого начала пошел, что называется, на равных, даже на лексическом и семантическом уровне. Господин не делал вид, что принимает всерьез легенду гостя. Сам он отвечал, тоже не пытаясь изобразить малограмотного матроса с криминальными наклонностями. «Так сложилось! Я бы давно уехал. До Марселя действительно не так сложно добраться. Да только что мне там предложат?» Старую каботажную калошу и сто франков жалований надоело. Пора бы остепениться, самому на капитанском мостике сидеть, а не чужие команды исполнять. Здесь появился шанс заработать, вот я и наивно уважаемый. Если даже согласиться, что вы на самом деле вознамерились сорвать здесь достаточный куш, так неужели не догадались, что уйти вам с ним не дадут? Вернее, просто не заплатит ничего, кроме пули в затылок или навахой по горлу. Я это понимаю, вы еще лучше. Так в чем дело? Вы уверены, что я должен вам отвечать и стану это делать? А разве есть другой выход?» Искренне удивился господин. «Станете упорствовать, очень скоро очутитесь на том самом месте, где вас подобрали мои люди». Вместо них вас подберет полиция в состоянии, несовместимом с жизнью. Доступно? Более чем. Однако по-прежнему не понимаю, к чему весь этот цирк. Кто вы и зачем вам я? Зайдем с другого конца, побарабанил пальцами по столу господин. Прежде всего выясним, кто вы. Не немец, не англичанин, не француз. Кроме одной. Я не профессор Хиггинс но немцу догадаться о происхождении вашего акцента труда не составляет. Не возьмусь угадать, из какого именно квартала вы происходите. В Москве языковая картина куда однообразнее, чем в Лондоне, но спорить будете?» Буданцев дернул причем закурил третью сигарету. Внимательно наблюдавший за ним немец похватился. «Да что это я на самом деле? Вина, коньяка». Даже итальянской грабпа имеется. Вам необходимо подкрепиться, не мальчик уже по ночам с бандитами драться. А драться вы умеете, я с самого начала удивился. Ни одной травмы не считая саден на кулаках. За это и выпьем. Может, представитесь, предложил Буданцев. Надо же как-то обращаться. Пожалуйста, честь имею. Готлиб. Фрегатон, капитан. Абвер, что ли? Он знал, что сам Канарис был адмиралом, и многие офицеры его ведомства носили флотские чины. Абвер, само собой, лучше, чем гестапо, но назваться можно как угодно, да какая разница? Абвер кивнул немец. А чего ему скрывать? Вариантов, как уже сказано, нет. Готлеб – это имя или фамилия? Не имеет значения. Как назоветесь вы? Пока Иван. Будете смеяться, но это мое настоящее имя. Придумать можно и поинтереснее. Что вы не из НКВД, мне известно. При этом отношение к неким спецслужбам наверняка имеете. Тогда откуда и что ищете? На этот как раз случай у Буданцева была заготовлена очередная легенда. Надежная. Будто бы он... Представитель Российского Общевоинского Союза, направленный в Испанию, чтобы на месте разобраться, как складывается обстановка и какую позицию следует занять: поддержать франкистов вместе с исконными врагами немцами или начать переориентацию на сталинский СССР, все больше поворачивающийся в направлении бывшей российской империи. Последние победы русского оружия, как выразился Буданцев. Наполнили сердца очень многих, ранее непримиримых гордостью, и заставили задуматься. О чем задуматься? Спросил Готлип легко переходя на русский, которым владел лучше, чем Иван Немецким. «Спрашиваете? Вы сами, кстати, в царской армии не служили. У нас таких полно было от роты до корпуса. Графы, Крефы, Мекки, Клюгенау, Фредериксы. Нормально воевали потому что не крови и нации служили, а престолу и отечеству. Зачем же теперь спрашивать? Уклонившись от прямого ответа, немец начал излишне занудливо рассуждать о том, что уважаемый коллега во многом прав, и союз России с Германией намного естественнее, чем с Англией и Францией, а обещает многое в военной и особенно в экономической области. — Что ж вы такими умными последние семьдесят лет не были? — усмехнулся Буданцев. — На Берлинском конгрессе восемьсот семьдесят против нас вместе с англичанами выступили, плоды победы отняли. — Про четырнадцатый вообще не говорю. За австрийские заморочки нам войну объявили, в итоге свою и нашу империю угробили. Теперь снова ваш фюрер книжку написал про то, что территориальную проблему Германии — может решить только на Востоке. Потому русские офицеры за границей пребывают в сомнении, надеяться на союзников, которые 20 лет обещали свергнуть власть большевиков, да так ничего и не сделали, скорее наоборот, или согласиться с тем, что Россия при любой власти Россия и в полном составе вернуться домой, при условии, конечно, что там будет гарантировано сохранение чинов, орденов, и предоставлена достойная служба. «Неужели для этого вы искали контакты с нашей службой?» – язвительно осведомился немец, откинувшись на спинку стула. Не проще ли было сразу пойти к советскому представителю? «Может, кто и пошел», – уклончиво ответил Буданцев. «У каждого своя работа. Я с вами контактов не искал, до меня дошли сведения, что некто затевает или крупную провокацию – или физическое уничтожение всей советской миссии. Надо было выяснить, кто и зачем. Сейчас в войсках франкистов служат более 500 наших офицеров. После ликвидации Каудилио никакого смысла в продолжении войны мы не видим. Вариантов два. Просто эвакуироваться к местам постоянной дислокации или перейти на сторону Красных. Тем более, как нам стало известно, Они собираются оставить здесь нечто вроде сил, поддержания порядка на неопределенный срок. Поэтому в любом случае крупный теракт против русских нам совершенно ни к чему. Но кому-то он выгоден? Вам, чтобы на прощание хлопнуть дверью, франкистам в плане кровной мести или кому-то еще. Если под нами вы понимаете Абвер, то мы в подобном заинтересованы еще меньше вас. Сейчас сложилась ситуация, позволяющая нашим странам выйти из многолетнего стратегического тупика. И есть о чем договариваться на очень хорошей основе. Адмирал это понимает лучше высшего руководства. Поэтому мы, узнав о готовящемся, сочли необходимым вмешаться, тщательно отслеживая обстановку, обратили внимание и на вас, приняли за организатора уж больно колоритная фигура». Немножко ошиблись, но такое бывает. В любом случае рад, что мы встретились и разговариваем как союзники. Согласны? Согласен, ответил Буданцев. Теперь мне нужно встретиться со своим резидентом, доложить, обсудить. Я не хотел вас заранее расстраивать, но если через 20 минут я не выйду из вашего дома своими ногами и в добром здравии, он будет подвергнуть штурму со всеми вытекающими последствиями. Ваши люди, кажется, не заметили, но от места инцидента до ворот машину сопровождали два моих мотоциклиста. Сейчас к бою готовы достаточное количество опытных офицеров. Испанскую полицию и штурмгвардию не заинтересует разгром гнезда вражеской разведки. Теперь это входит в компетенцию главного военного советника СССР. Нам очень на руку. Готлиб посмотрел на часы. «Успеете? Конфликтовать мы не собираемся. Пусть завтра утром приезжает ваш резидент, сообщит свое решение. Потом вместе можем обратиться прямо к господину Шестакову. Время не ждет. Я знаю совершенно точно, что в течение ближайших трех суток на русской миссии будет уничтожена с вашим участием или без такового. Но кем же? Кем?» У вас настолько мощный аппарат, и вы не знаете? Увы, дорогой друг, немец налил еще по рюмке. На прощание и за успех. Выпил в очередной раз, подтвердив предположение Буданцева, что в русской армии при царе он все-таки служил. Движение руки было уж очень характерное. Не хочу показаться идиотом, но вы были моей последней надеждой. Хоть что-то осмысленное оставалось в этой жизни. Если вы тоже на нашей стороне, остается поверить в сверхъестественное. Зачем так мрачно? Вы, немцы, издавна склонны к мистике и метафизике. Рационализм вам приписывают лишь ничего не понимающий в тонкостях духа англосаксы. А сам вдруг с пронзительной остротой вспомнил свои чувства, при виде стремительно гниющих покойников и разговор со священником в храме. «Идите, Иван, — сказал Готлеб, — Надеюсь, завтра мы встретимся не позднее девяти утра, если за остаток ночи не случится ничего экстраординарного». Буданцев кивнул и направился к двери. Вот уже и за резидента признали, без всяких с его стороны усилий и намеков.